Глава двадцать пятая. Шаляпинские места в Казани. Фёдор Иванович Шаляпин, выдающийся русский оперный и камерный певец, высокий бас, родился в Казани 1-13 февраля 1873 года. Его отец, Иван Яковлевич Шаляпин, был крестьянином, приписанным к деревне Сырцевы в Вятском уезде Вятской губернии. мать Фёдора, Евдокия Михайловна в девичестве Прозорова также происходило из христианской семьи и была родом из деревни Дудинской в той же губернии. Иван Яковлевич и Евдокия Михайловна поженились 27 января 1863 года в Преображенской церкви села Вожгалы. В поисках лучшей жизни они часто меняли место жительства и с 1872 года обосновались в Казани. В Суконной Слободе Иван Яковлевич нанимался дворником, работал на свечном заводе, а после того, как некий добрый Паномар обучил его грамоте, служил помощником писаря в волостном правлении Казанского уезда. В Казани, в деревянном флигеле дома купца старообрядца Павла Демидовича Лисицына, и родился будущий певец. Дом этот находится на улице Рыбнорядской, ныне это улица Пушкина, 10. Кстати, есть версия, что Фёдор Шаляпин родился в доме Перцова, а к Лисицыну семья переехала позже, но подтверждения этой версии нет. От дома Лисицына до земской управы, где в то время служил Иван Яковлевич, было несколько минут хода. Она располагалась в доме отставного полковника Н.И. Вишнякова на Воскресенской улице в двух шагах от университета. Благоустройством Казань тогда не могла похвастаться, хотя она и была одним из больших губернских городов того времени. Население ее в 1873 году составляло 91 827 человек. Из 4 360 жилых домов всего 690 были каменными. Многие деревянные дома стояли в тесноте и были одной из главных причин опустошительных пожаров. Город страдал от недостатка чистой воды, не имел средств на устройство водопровода, а лишь треть улиц была замощена. Улицы были грязными, убирались арестантами. Город не имел освещения. Газовые фонари появились только на следующие годы, то лишь на центральных улицах. А еще через год открылась конно-железная дорога, которую в 1870 году начал проектировать и строить инженер штабс-капитан Павел Петрович Панаев, двоюродный брат владельца Панаевского сада. Рыбнорядская площадь долгое время славилась тем, что сюда в базарные дни съезжались для торга десятки крестьянских подвод. После дождей площадь превращалась в огромное озеро, и люди преодолевали его чуть ли не по колено в грязи. Сергей Владимирович Гольцман, российский журналист и кроевед. По рыбнорядской улице ведущей от площади к театру вдоль ее центра располагалась долиннная линия деревянных лавок, где продавали хлеб, воблу спички лапти и различные товары первой необходимости. при этом казань являлась важнейшим общественно-политическим и культурным центром поволжья. Это был третий университетский город в россии со множеством средних и начальных учебных заведений, а Казанский театр был известен как один из лучших в стране. Во второй половине XIX века на развилке улицы Рыбнорядской и Собачьего переулка, ныне улица Некрасова, стоял с тремя небольшими деревянными фригелями двухэтажный каменный дом старообрядца Павла Демидовича Лисицына, казанского цехового торговца железным товаром. К тому времени только начали появляться каменные строения, которые в конце концов окружили дом, и через десяток лет он оказался во дворе с выходом на улицу и в переулок. В одном из тех деревянных флегельков и родился будущий великий артист Фёдор Иванович Шаляпин. Домик этот сейчас, к сожалению, не сохранился. Его снес, вернее разобрал на дрова в годы гражданской войны новый владелец. Сергей Владимирович Гольцман, российский журналист и кроевед. Дом Лисицына сейчас является памятником истории и архитектуры, а также объектом культурного наследия республиканского значения. От старинного здания остались лишь несущие стены, и оно почти потерялось среди величественных современных зданий. На следующий день после рождения Фёдора его крестили в церкви «Богоявление», на Большой Проломной улице. В настоящее время это улица Баумана. О чём была сделана запись в церковной метрической книге. Семья Шаляпиных часто меняла место жительства. В феврале-апреле 1873 года Евдокия Шаляпина жила с новорождённым сыном в качестве кормилицы у пристава Н. А. Чирикова в селе Ключи Казанского уезда. Кстати, молочным братом будущего певца Был младший брат писателя и публициста Евгения Николаевича Чирикова, впоследствии ставший одним из близких друзей Шаляпина. Отец работал в это время помощником волосного писаря в селе Ильинском. В апреле семья снова возвратилась в дом купца Лисицына. В 1874 году отец Шаляпина служил в Казанской уездной земской управе в должности писца. На следующий год семья переехала в Суконную Слободу, в так называемые Аметьевские выселки. Там, в построенных безо всякого плана небольших кибитках, ютилась городская беднота. Семья Шаляпинах квартировала за полтора рубля в одном из таких домишек у мельника Тихона Карповича Григорьева. В Аметьево в семье Шаляпинах родилась дочь, которую назвали Евдокией, в честь матери. Сегодня Аметьево представляет собой микрорайон Казани, расположенный практически в центре города. Однако в то время в деревне было 47 домов и 290 жителей, которые в основном зарабатывали на жизнь торговлей на городских рынках. Множество крестьян из Аметьево также работали извозчиками в Казани. В июле 1876 года в Хощаковском волосном правлении освободилось место писаря, и Иван Яковлевич вместе с семьёй переехал в село Кощакова, находящееся в 17 километрах от Казани. Там у Шаляпиных родился ещё один сын – Николай. Вскоре Иван Яковлевич вернулся в Казань и начал работать помощником смотрителя земского арестного дома в Плетенях, а семья нашла новое жильё в Новотатарской слободе В детстве Фёдор был певчим в церковном хоре. Мальчиком его отдали на обучение сапожному делу к Н.А. Танкову, его крёстному отцу, а затем к В.А. Андрееву. Работая помощником сапожника, церковный хор он не бросал, но пел только за обеднями, а на свадьбах и похоронах не мог, не хватало времени. В сентябре 1880 года юный Федя начал ходить в частную подготовительную школу В.С. Ведёрниковой в доме Лисицына. Детей там учили арифметике, русскому языку, чистописанию, рукоделию и закону Божьему. Когда мальчику научился сносно читать и считать, Шаляпины перевели его в 4 приходское училище на Почтамской улице. Ныне это улица Лобачевского, но учился он там недолго. Летом 1881 года семья переехала в Собачий переулок, в дом мещанина и. с Клычева. Ныне это улица Некрасова, 27. Шаляпины снимали квартиру в двухэтажном доме в течение нескольких месяцев. В настоящий момент этот дом снесён. Зимой 1881 года они переехали в Суконную Слободу, где поселились в доме Варвары Николаевны Пикулиной, улица Тихомирного, 5. Шаляпины занимали две маленькие комнаты подвального этажа. Этот дом в настоящий момент также снесён. В 1882 году в Казани бушевала эпидемия скарлатины, от которой умерли брат Шаляпина Николай и сестра Евдокия, а он сам едва остался в живых. В доме В.Н. Пикулиной Шаляпины жили дольше всего. Фёдор провёл на Суконке основную часть детства и раннюю юность. С 1 октября 1882 по 1885 год Фёдор Шаляпин учился в шестом городском приходском мужском училище на улице Георгиевской. Так называлась улица Свердлова, ныне Петербургская. Это училище считалось одним из лучших в городе и размещалось в двухэтажном доме купца Суслова, прямо напротив дома В.Н. Пикулиной. Любимым учителем Фёдора там был Николай Васильевич Башмаков, дружбу с которым Шаляпин сохранил на всю жизнь. Позднее, приезжая в Казань, он обязательно встречался со своим учителем. А.Н.В. Башмаков, вспоминая о своем ученике, говорил, что в школе Фёдор учился хорошо, с первого класса обнаружив способности понятливого и любознательного ученика. Позднее Фёдор Иванович вспоминал. «Учитель Башмаков оказался любителем хорового пения, и у него была скрипка». Этот инструмент давно и страшно нравился мне. И вот я стал уговаривать отца купить мне скрипку. Мне казалось, что научиться играть на ней очень легко. Из денег, которые удаивались мною от жалования, я не мог купить. Это открыло бы отцу, что я не весь заработок отдаю ему. Да и признаться, жалко мне было своих денег. Я умел и мог потратить их с не меньшим удовольствием. «Отец купил мне скрипку на толчке за два рубля. Я был безумно рад и тотчас же начал пилить смычком по струнам. Я довольно быстро выучил первую композицию, но дальше не пошло. Не было никого, кто показал бы мне, как учиться дальше». В мае 1885 года Шаляпин завершил обучение в училище, получив высший балл за сочинение а также за великолепное исполнение произведений «Степь» А. В. Кольцова и «Бородино» М. Ю. Лермонтова на выпускном экзамене. 15 сентября он участвовал в торжественном выпускном мероприятии городских начальных училищ, которое происходило в зале городской думы. Сейчас это здание мэра Казани, расположенное рядом с Кремлем. После окончания училища, Иван Яковлевич объявил сыну, что пристроил его песцом в судную кассу Печенкина. «Ну, ты теперь грамотный», — сказал отец. «Надо работать. Ты вот всё по театрам шляешься, книжки читаешь до да песни поёшь. Это надо обнабросить». Судная касса — это было нечто вроде ломбарда. Прослужив два месяца бесплатно, двенадцатилетний Шаляпин стал получать жалования в размере 8 рублей в месяц. Служба была ему глубоко отвратительна, но при этом он гордился тем, что что-то зарабатывает и может помогать семье. Но вскоре он ушёл от Печёнкина. Отец, естественно, отругал его и тотчас же отправил учиться в заштатный город Аркс в двухклассное училище с преподаванием ремёсел. Сам Фёдор Иванович потом писал. «Думаю, он сделал это не только из желания видеть меня мастеровым, но главным образом потому, что знал. В Арске нет театра». А театр к тому времени юный Шаляпин уже обожал. Позднее он признавался. «Театр свёл меня с ума. Сделал почти невменяемым». Федя Шаляпин впервые попал в городской театр в 11 лет. В 1884 году первой пьесой, которую он увидел, была «Русская свадьба» драматурга п п Сухонина. И что интересно, тогда билет стоимостью 20 копеек достался ему совершенно случайно. Но всё очень понравилось, и вскоре Шаляпин уже знал, что кроме драмы есть спектакли, где не только поют, но и весело танцуют. Это была оперетта, которая ставилась в Казанском театре попеременно с драмой. Богатство декораций и невиданных костюмов поразило мальчика. Для него всё было как в сказке, и он потом писал. В закрытом театре гремела музыка, пели хоры, и в промежутках актёры то пели какие-то мелодии и вальсы, то говорили между собой прозу. Тут уж я окончательно дался диву. Вот это думал я вещь! Были новые для меня и особенным блеском поражали костюмы. Не просто кафтаны и щегольские сапоги, а богатство сказочное. Зелёные и малиновые камзолы, серебряные чешуи, золотые блёски, шпаги, ослепительные перья. Вообще, это было в высшей степени благородно. Казанский городской театр, он находился в центре города на театральной площади, был одним из лучших провинциальных театров России. Там долгое время пел тенор Юлиан Фёдорович Загржевский, и он стал настоящим кумиром Шаляпина. В 1884 году у Шаляпиных родился ещё один сын – Василий. Соответственно, учёба Фёдора в Архском училище была на руку семье, но болезнь матери заставила Фёдора вернуться в Казань. В 1886 году родился ещё один сын, которого назвали Николаем, в память об умершем ребёнке. К несчастью, перенесённая Евдокией Михайловной болезнь сказалась, младенец был очень слаб и вскоре умер. Денег не хватало, и 20 июня 1886 года Фёдор поступил на службу в Казанскую уездную земскую управу, где служил отец. Юный Шаляпин стал работать переписчиком бумаг, а через четыре месяца усердной службы он начал получать жалования в размере 10 рублей. И в том же 1886 году Александр Александрович Орлов-Соколовский открыл в Казани музыкальное училище. Потом он стал руководителем театра и организовал на сезон 1888-1889 годов «хорошую труппу», «драматическую» и «оперную». Был объявлен набор в хор, который предполагалось довести до 64-х человек. шаляпин сделал попытку поступить в этот хор, но у него тогда ломался детский голос, и ему посоветовали прийти годика через два. Это до слёз расстроило Фёдора, и ему пришлось довольствоваться местом статиста на поспектакльное платье 50 копеек за вечер. И что интересно, Именно в это время поступал в оперный хор Алексей Пешков, будущий классик русской литературы Алексей Максимович Горький. Он был на пять лет старше Шаляпина, и его голос уже сформировался. В этом хоре, по словам Горького, он пробыл недели три. И на самом деле они с Шаляпиным тогда не были знакомы. Они познакомились много позднее. 1 июня 1890 года Шаляпин уволился из управы. Ему было непросто совмещать работу там с выступлениями в театре. В это время он уже работал статистом, но там платили мало, и это тяжело отразилось на благосостоянии семьи. У отца в это время не было работы. Тем не менее, Шаляпин уволился. А всё потому, что 29 марта 1890 года состоялось его первое серьёзное выступление. Он исполнил партию Зарецкого в опере П. И. Чайковского Евгений Онегин в постановке Казанского общества любителей сценического искусства. Уже за несколько дней до спектакля в театральных кассах не оставалось билетов. Весь сбор от спектакля пошёл в пользу нуждающихся студентов Казанского университета. С уфлёром в этом спектакле был будущий театральный режиссёр Николай Николаевич Боголюбов. Спустя много лет он вспоминал «Очень хорош был хор, собранный из всех церквей Казани. В этом хоре пел и наш Шаляпин, который совершенно неожиданно для всех и для меня прекрасно спел в этом спектакле «Партию Зарецкого». Это выступление стало в жизни Фёдора Ивановича первым сольным выступлением в опере. И после этого он начал целыми днями пропадать в театре. Там он прослышал, что в Казани находится Семён Яковлевич Семёнов-Самарский, который набирает хор в опереточную труппу в Уфу. Этого человека Шаляпин хорошо знал и любил. Преодолевая страх, он пришёл к нему, и двадцать лет спустя Семёнов-Самарский описал эту встречу так. «В 1890 году я снял театр в Уфе у старого актёра Полторацкого». Перед началом сезона я поехал в Казань со специальной целью набрать хор. И вот, когда весь хор у меня уже был собран, в один прекрасный день утром кто-то постучался в мою дверь в Волжско-Камских номерах. Вошел молодой человек, застенчивый, неуклюжий, длинный, очень плохо одетый, чуть ли не на босу ногу сапоги, в калошах. Стал предлагать свои услуги в хор. Это и был знаменитый теперь Шаляпин. Хор у меня был уже сформирован. Для Уфы он был даже слишком велик. Человек около восемнадцати. Но Шаляпин произвел на меня удивительное впечатление своей искренностью и необыкновенным желанием, прямо горением, быть на сцене. «На самых скромных условиях лишь бы только прожить», — говорил он. Я ему предложил на первых порах 15 рублей в месяц и дал ему тут же лежавший у меня билет на проезд на пароходе Ефимова. Когда он получил этот билет, казалось, в ту минуту не было на свете человека счастливее Шаляпина. 19 сентября 1890 года Шаляпин переехал из Казани в Уфу, начав работать в хоре опереточной труппы под руководством С.Я. Семёнова-Самарского. При этом он получил сольную партию «Стольника» в опере «Станислава Манюшку» «Галька». Тогда ему просто повезло, он заменил заболевшего артиста. Но этот дебют выдвинул 17-летнего Шаляпина, и ему стали изредка поручать небольшие оперные партии. Например, начальника стражи «Ферранда» в опере «Верди» «Трубадур». Возвращение в Казань произошло, вероятнее всего, весной-летом 1892 года. Возможно, у Шаляпина оттеплилась надежда получить место в Казанском театре. С.Я. Семёнов-Самарский с июня 1892 года был режиссёром в казанской опереточной труппе, и он бы обещал Шаляпину содействие ближе к осени. А пока посоветовал подучиться у профессора д а Усатова, который жил в Тифлисе. Потом, в 1893 году, Шаляпин перебрался в Москву, а в 1894 году — в Санкт-Петербург. В марте 1897 года Фёдор Иванович приехал на гастроли в Казань. К тому времени он уже был известным солистом московской частной оперы. Он дал два концерта на сцене городского театра, которые прошли с огромным успехом. Через два года большим художественным событием Казани стали гастроли Шаляпина, выступившего на казанской сцене. Происходило это в мае 1899 года, и тогда Фёдор Иванович спел четыре лучшие партии из своего репертуара. Мельника в «Русалке», Сусанина в «Жизни за царя», Галицкого в «Князе Игоре» и Мефистофеля в «Фаусте». 26-летний Шаляпин, впервые выступавший в больших оперных ролях перед своими земляками, был принят с восторгом. А вот последним его выступлением перед земляками стал концерт на сцене Дворянского собрания 15 сентября 1909 года. Дворянское собрание было центром культурной и светской жизни казанской аристократии XIX века. Зал был переполнен, более двух тысяч человек. Зрители, которым не хватило места, располагались даже на сцене. Шаляпина приняли с неописуемым энтузиазмом, и концерт завершился далеко за полночь. Шаляпин исполнил на бис ещё более двух десятков произведений. В дальнейшем карьера Шаляпина складывалась очень успешно, и в 1918 году он стал народным артистом, первым народным артистом Советской Республики. Он стал художественным руководителем знаменитого Мариинского театра, снимался в кино, много гастролировал, в том числе и за границей. В 1922 году он не вернулся на родину. Точнее, в 1922 году он уехал из Советской России на гастроли, которые проходили по всему миру. А потом, после акта благотворительной помощи детям русских эмигрантов, его лишили звания Народного артиста республики, и право возвращаться в СССР. Умер он в Париже 12 апреля 1938 года. Ф.И. Шаляпин был неразрывно связан с Казанью, местом своего рождения, детства, первых театральных впечатлений и певческих опытов. Казань он любил с тихой грустью, называя «прекраснейшим из всех городов мира», Правда, уже будучи в расцвете своей славы, он бывал в Казани лишь резкими наездами и проводил в городе очень мало времени. После отъезда за границу имя Шаляпина в СССР на несколько десятилетий было забыто. Точнее, исключено из общественной жизни. а Лишь в период Отсипеля оно постепенно стало возвращаться в советскую культуру. С 1980-х годов, Имя Фёдора Ивановича Шаляпина глубоко и мощно вернулось, и Казань стала флагманом этой реставрации. С 1982 года в городе проводится оперный фестиваль имени Ф.И. Шаляпина. С 1991 года в статусе международного. В 1999 году открылся первый в мире памятник певцу. Казанские художники начали активно разрабатывать шаляпинскую тему. Типичный пример картина народного художника ТАССР Александра Мироновича Радионова "ФИ e. Шаляпин на концерте в дворянском собрании в Казани", 1968. Воспроизводящее последнее выступление певца в родном городе, состоявшееся 15 сентября 1909 года. Художник сосредоточился на фигуре Фёдора Ивановича стоящего на сцене в переполненном разнообразной публикой зале вдохновляясь словами репортера, писавшего на страницах Казанского телеграфа. «От всей фигуры Шаляпина веет вообще величевой простотой. Эта подкупающая простота как-то сближает публику с артистом». В Казани сохранилось несколько мест, связанных с именем Ф.И. Шаляпина. В частности, это музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина на улице Горького, 10. Первоначально — Шаляпинская экспозиция там представляла собой лишь небольшой раздел, посвященный дружбе Фёдора Ивановича и Алексея Максимовича. Но, пополняясь, она потребовала увеличения площадей и после первой реконструкции в 1980-х годах окончательно отделилась от горьковской темы. Реконструкция музея 2012-2015 годов позволила представить шаляпинскую экспозицию как совершенно самостоятельный локальный раздел на втором этаже музея. Шаляпинская коллекция там — это около четырёх тысяч экспонатов, подлинных программ и афиш, открыток с иконографией певца, клавиров, изданий, фотоматериалов, картин и тому подобного. Там представлены подлинные вещи Ф.И. Шаляпина и 8 граммофонных пластинах с голосом певца, выпущенных в начале XX века в Италии, Франции, Англии и России. Их можно прослушать на старинном граммофоне. 29 августа 1999 года в Казани был торжественно открыт памятник Ф.И. Шаляпину. Это первый в мире памятник выдающемуся певцу. Позднее памятники были открыты в Уфе, Кирове, Москве. Четырёхметровая бронзовая скульптура установлена на улице Баумана около Богоевленского собора, в котором Шаляпин был крещён в феврале 1873 года. Автор памятника – Андрей Владимирович Балашов, академик Российской академии художеств, заслуженный художник России – Победитель конкурса, в котором участвовал десяток российских скульпторов. Скульптор сумел придать композиции динамизм, изображая певца в едва уловимом движении. Рядом с устремленной увысь колокольной савора, являющейся доминантой, величавая скульптура знаменитого артиста выглядит органично и естественно в пространстве центральной улицы Казани. В проекте памятника Ф.И. Шаляпину казанских скульпторов Марины Нигматулиной и Изабеллы Рогожиной, также участвовавших в конкурсе, певец изображен сидящим в кресле в состоянии просветленности, покоя и гармонии. Авторы как бы увековечили мгновение, когда время приобретает бесконечную глубину. В скульптуре присутствует особая ритмика текучих линий и форм. Авторы композиции придали ей жизненность, подвижность, светотеневую нюансовость моделировок, способную выразить неуловимое, душевное состояние, мир чувств, отражающихся не только на лице, но и на всей фигуре. Рауза Ревкатовна Султанова, российский искусствовед. Рядом с памятником гостиница «Шаляпин», отель «Шаляпин Палас». И около памятника ежегодно 13 февраля, в день рождения Фёдора Ивановича, собираются казанцы, чтобы почтить память своего прославленного земляка. Есть также красивая мемориальная доска на фасаде дома, улица Пушкина 10, во флигеле которого родился оперный певец. Её открытие состоялось 13 февраля 2023 года в дни празднования 150-летия и Шаляпина. Автор доски – молодой скульптор Т.С. Тюрин, выпускник МГАХИ имени В.И. Сурикова. Прежде чем приступить к разработке мемориальной доски, он изучил воспоминания Шаляпина о Казани, материалы экспозиции музея, документальную хронику. За основу портретного изображения была взята фотография певца казанского периода. Он стоит, облокотившись на тумбу, на фоне драпировок занавеса. В руках держит партитурный лист. Ниже портрета по диагонали нанесена углубленная подпись Шаляпина.